Глава 70. За весь следующий день бабушка не произносит ни слова. Каждый раз, когда наши глаза встречаются, её взгляд кажется далёким и отстранённым. Думает ли она о том мире, в который нас отправил дым, о воспоминаниях, которые мы видели? Хотел бы я узнать, какого цвета её мысли. Я отправляюсь гулять по городу в одиночестве. ступая тяжёлыми ультрамариновыми шагами в надежде найти хоть какие-то следы пребывания птицы. Но сегодня — ничего. Я трачу день впустую, одержимая мыслями обо всём, что ещё предстоит сделать. Где-то на задворках сознания с тервятником кружится напев, который я не в силах остановить. Сорок четыре дня. Образы из вчерашнего сна — мелькают за закрытыми веками каждый раз, когда я моргаю. Я всё ещё ощущаю запах горящей птицы, чувствую привкус пепла на языке. Ужин накрыт раньше обычного, и мы едим в тишине. Взгляд у Айгона, как маятник, скользит между мной и бабушкой. Он видит, что-то не так. «Фэн», — говорю я, то ли решившись на мазохистский эксперимент, то ли вообще без всякой на то чёртовой причины. Уайпа поднимает глаза. Я проглатываю вздох. Тот с трудом опускается вниз по телу. «Воу, wow. мэн, Мой неграмотный китайский, словно несокрушимая стена. Я заканчиваю словами «чао тха» и молюсь, что угадала с интонациями, Надеюсь, что мне удастся донести свою идею. «Пойдём, найдём её. Потому что я устала всё портить. Если бы я не чувствовала себя такой виноватой, то не потащила бы Уайпу с собой в дым. А если бы я не потащила её в дым, то не разрушила бы всё. Но, может, я ещё могу всё исправить. Без Фэн здесь стало странно. Стыдно признавать, но я отчаянно нуждаюсь в её помощи. Она знает Тайбэй и знает мою семью». Она может помочь мне сплести новую сеть, прочнее предыдущей, и придумать, как лучше всего заманить в неё птицу. Я пытаюсь повторить свою просьбу. «Чичат хааа!» Бабушка моргает, глядя на меня. Не знаю, поняла ли она. После долгих уговоров она наконец обувается и выходит за мной из дома. Солнце уже перекатилось через всё небо к складке горизонта. Воздух стал немного прохладнее, тени мягкие, но всё ещё игривые. Хорошо, что я сохранила тот листок из набора Hello Kitty с адресом Фэн на Пиньине. Карта Гугла показывает, что добраться туда не так уж сложно. В поезде Уай постягивает запястье браслет из деревянных бусин и начинает перебирать его в мягких морщинистых, как капустные листья, руках. Её шишковатые пальцы — нащупывают начало браслета, где главная бусина привязана аккуратным узлом. Она закрывает глаза и ощупывает каждую детальку одну за другой и делает целый круг, возвращаясь обратно к основанию. Возможно, она молится о том, чтобы мы нашли птицу. Мягкий голос объявляет станции на четырёх языках. Мандарин и тайваньский, английский. Четвёртый должно быть «Хакка», — кажется, так сказал папа. «Хакка» — диалект китайского языка, на слух непонятен носителям стандартного китайского языка, не имеет отдельной письменной формы. Голос лавирует между разными языками. Это напоминает песню или заклинание. Я жду нужного названия, под колдовством которого мы сойдём с поезда. Когда я, наконец, его слышу, небо уже потемнело. Облака, как одеяло, натянули на себя ночную пелену. Розовые и оранжевые краски выцвели до бурой пыли оттенка умбры. Уайп пойдёт за мной. Я сверяюсь с картой на телефоне и следую по направлению к флажку, символизирующему дом Фен. Мы переходим широкие перекрёстки, мимо скребутся самопеды с усталыми пассажирами. Кое-кто держит сумки с едой, у некоторых между колен сидят собаки. Квартира Фен располагается на жилой улочке, зажатой в самой глубине переплетения узких дорог. Я уверенно подхожу к широкой бетонной ступеньке и блестящим стальным дверям и нажимаю звонок рядом с номером 1314. Ответа нет. Нажимаю снова. в этот раз удерживая палец на пыльной квадратной кнопке чуть дольше. По-прежнему ничего. Я проверяю адрес, чтобы удостовериться, что мы у нужного дома. Может, если мы немного подождём, она появится? Мы наблюдаем, как небо становится фиолетовым, а затем чёрным. Смотрим, как ветер гонит над головой облака. Интересно, если счистить всю эту черноту, будет ли под ней... Тот самый глубокий синий — Йинмин. Может, там и скрываются остальные цвета, в измерении другого мира, который мы просто не видим, где-то между нашим небом и всей остальной Вселенной. Я начинаю размышлять о вероятности существования иных измерений. Возможно, они наслоены друг на друга, сложены как тонкие страницы книги, так что их нельзя увидеть, только если не смотреть под определенным углом. Измерение между реальностями. Измерение между жизнью и смертью. Быть может, именно там живут призраки. Уайпа вздыхает и медленно, осторожно спускается со ступеней, направляясь обратно к дороге. «Подожди», — произношу я невольно на английском. Бабушка поворачивается и грустно качает головой. Она устала ждать. Внутри у меня всё тяжелеет под грузом разочарования и окрашивается в цвет пыли, пока мы идём по переулку и заворачиваем за угол. Я делаю глубокий вдох и пробую на вкус воздух. «Ли?» Звук моего имени — словно холодное лезвие ключа, поворачивающегося в замке. «Что вы здесь делаете?» Позади нас стоит Фен. Одна половина её тела скрыта тенью, Другая освещена бледным светом уличного фонаря. Даже в темноте я различаю на её блузке узор из васильков. Взгляд Уайпо, как мячик, перепрыгивает с меня на Фен и обратно. «Мы к тебе пришли», — отвечаю я. Кажется, впервые Фен не находит слов. Наконец она произносит. «Может, перекусим? Неподалёку есть ночной рынок». Мы молча идём по извилистым улочкам, прислушиваясь к гулу проезжающих мимо автомобилей и мопедов. Из окон то и дело доносятся отрывки разговоров или шипение масла в раскалённом воке. В соседнем переулке большая семья установила в ряд столы с высокими красными свечами и свежей едой. Каждое блюдо накрыто пищевой плёнкой. Жареный рис, баклажаны... бамбук с грибами, три целые рыбины, посыпанные зелёным луком, паста из бобов, дамплинги, воздушные белые булочки и ещё много чего. В центре каждой тарелки стоят палочки благовоний. Одна пронзает куриную грудку, другая — округлую мякоть персика. Палочки протыкают целлофановые окошки и торчат из холмиков липкого риса, из пучков лапши. а в стороне — словно распухшая от пламени металлическая бочка. Дети бегают вокруг стола, собирают кусочки бумаги с ярко-красными надписями и золотой фольгой и бросают их в огонь. «Это подношение для месяца призраков», — объясняет Фэн. «А бумага — специальные ритуальные деньги для призраков». «Подношение? То есть это еда для призраков»? «Конечно. Они ведь тоже хотят есть. Они очень прожорливые. По разросшейся толпе мы понимаем, что пришли на ночной рынок. Повсюду цветные вывески и огни, дым от жарящихся и парящихся закусок. Уайпа берёт меня за локоть и указывает на прилавок. Там мужчина смазывает соусом нечто прямоугольное на деревянной палочке, а затем... окунает всё это в арахисовую муку. «Пирожное из свиной крови», — поясняет Фен. «Я поначалу думаю, что неправильно расслышала». «Пробовала?» Я быстро трясу головой. «Ам... нет, но ничего страшного». «Хаучи», — говорит Уайпо. «Вкуснятина». Я снова качаю головой. Фэн слегка улыбается. «Пойдём туда». Мы идём через дым и толпы людей, мимо прилавков с жаренными яствами, мимо перекрытого для движения машин перекрёстка и, наконец, оказываемся у огромного чана с супом, в котором плавают белоснежные жемчужинки жира. «Это сладкий рисовый суп на закваске», — говорит Фэн. «С рисовыми шариками». «На закваске?» — я поднимаю брови. «Это очень вкусно, поверь мне». Она делает заказ, и мы садимся у края стола. Передо мной и бабушкой моментально появляются две миски супа. Среди белых и пастельно-розовых шариков плавают зёрна риса и похожие на облачка яичные клочки. Уайпа протягивает мне ложку. «А ты?» — спрашиваю я Фэн. Она качает головой. «Я, если честно, не голодна». Просто думала, тебе захочется попробовать что-нибудь подобное. Я откладываю ложку и глотаю. Прости. Фэн смотрит вниз. Мне не надо было тебе всё это говорить. Я перегнула палку. Ты не делала ничего плохого, только помогала. Всё в порядке, говорит она. Рядом со мной хлебает свой суп уайпу. то ли не обращая внимания на напряжение, то ли просто его игнорируя. Когда люди скорбят, они часто не могут сдержаться. Слова Фэн звучат так, будто она знает об этом не понаслышке. Я жду, скажет ли она что-нибудь ещё. «Я знаю, каково это», — медленно произносит она. «Я... я тоже потеряла родных». Нас окутывает дым соседнего ларька. По улице, виляя хвостом, бежит собака без ошейника в надежде, что кто-нибудь уронит кусочек. Женщина за соседним столом ругает своего малыша за опрокинутую миску. «Я очень тебе сочувствую», — говорю я. Ничего про это не знала. Я испытываю неприятное любопытство и пытаюсь представить, что она имеет в виду, потеряла родных. Всех родных? Она осталась одна из всей семьи? Спрашивать её кажется неуместным. «Всё нормально», — отвечает она. «Не волнуйся. По её выражению трудно понять, что она чувствует. Тогда я вспоминаю, как она сказала, что уже давно живёт вдали от дома. Интересно, связаны ли эти два факта? Просто... Всё это напоминает мне о тех немногих вещах, которые объединяют меня с семьёй. Меня успокаивает мысль о подношениях в месяц призраков. Это помогает почувствовать, будто между нами до сих пор есть какая-то связь. Ну, потому что призраки здесь. Я понимаю её. Да, кажется, что так проще, когда знаешь, что они всё ещё часть этого мира. Точно. Фэн грустно улыбается мне. «Давай, пробуй». Рисовые шарики оказываются липкими. Они наполнены кунжутной пастой, которая растекается, как яичный желток. Вкусно. Сам суп сладкий, немного кисловатый, с лёгким алкогольным привкусом. «Объедение, да?» Немного повеселев, говорит Фэн. «Больше всего мне нравится текстура». Моя сестра всегда говорила, что первым делом надо раскусить один из рисовых шариков и съесть начинку. Я замираю с ложкой на полпути к рту. «У тебя есть сестра?» Фэн моргает. «Да». «Была». Она отворачивается. Я обычно о ней не говорю. В горле царапает, когда я произношу. «У моей мамы тоже есть сестра». но я не знала об этом. Я только недавно узнала. Женщина в запачканном фартуке тянется к столу между нами, чтобы забрать грязные миски и ложки. И мы надолго замолкаем. «Кстати, я хотела спросить об этом Уайпу. Можешь... можешь перевести? Я просто... я ничего не знаю о своей тёте». Фэн поворачивается к бабушке, и говорит что-то тихим голосом. Глаза Уайпу загораются. Она отодвигает суп в сторону и начинает рассказывать. «Твоя тётя обожала вкусно поесть, обожала искать новые блюда». Попо говорит, что она никогда не встречала девочку, которая бы столько ела. Это было любимое занятие дзинь Если она слишком долго была голодна... то становилась злой и упрямой. Мои губы растягиваются в улыбке. Она очень старалась быть хорошей старшей сестрой. Умной, надёжной. Старалась быть хорошим учителем. Она хотела поделиться с миром всем, что ей было интересно. Например, американской поэзией. Она была одержима поэтессой по имени Эмили Диккенсен. Имя отдаётся у меня в ушах колокольным звоном. «Эмили Диккенсон?» «Да», — продолжает Фэн. «Она постоянно цитировала то одно стихотворение, то другое. Когда она пыталась рассказать твоей маме про американскую поэзию, то зажигалась словно огонёк. Это была её самая большая страсть». «У моей матери тоже была страсть. Как она кричала «Да, здорово!» когда её ученику хорошо удавался пассаж на фортепиано. Её лицо наполнялось сиреневой энергией, когда она предлагала мне сесть на банкетку и провести наш первый урок. «Сёстрам очень повезло», — тихо произносит Фен. «Они семья друг для друга, лучшие друзья. Думаю, даже после смерти каждый из них чувствует присутствие второй. После смерти». Интересно, а Фэн чувствует присутствие своей сестры? Можно тебя кое о чём спросить? Мой голос звучит нервно и смущённо. «Конечно», — отвечает Фэн. «Ты когда-нибудь видела призраков?» «Думаю, люди постоянно их видят», — говорит Фэн. «И мне кажется, призраки хотят, чтобы их видели. Они хотят убедиться в том, что существуют, Они возвращаются в наш мир, пройдя через врата смерти, которые ведут в другое измерение. И, оказываясь здесь, они неожиданно могут слышать все мысли, говорить на всех языках, понимать то, что не понимали, когда были живы. Я киваю. «А ты?» — спрашивает Фэн. «Ты видела призраков?» «Не думаю, что именно призраков. Скорее, что-то похожее». «Если я тебе скажу...» Я замолкаю, пробуя на вкус слова, прежде чем произнести их. Её брови взлетают вверх. «Что скажешь?» «Ты поверишь мне, если я скажу, что...» «Видела свою мать». Фен не произносит ни слова, обдумывая мой вопрос. Потом берёт салфетку и принимается складывать её наподобие оригами. Сначала четвертинками... потом треугольниками, выравнивая сгибы ногтями. «Да», — наконец произносит она, — «я тебе поверю». Я откидываюсь на спинку стула и, кажется, испытываю некоторое облегчение. Фэнт смотрит на меня краем глаза. «Так где ты её видела?» «Здесь. И дома, в Америке. Тоже пару раз. Она...» Я замолкаю, так как понимаю, что это прозвучит глупо. А, я вижу её в форме... В общем, она огромная, красная птица. «Птица», — повторяет Фен. Бабушка вдруг издаёт звук, который привлекает наше внимание. Я смотрю, как она медленно нагибается, чтобы достать что-то из тёмного тенистого угла рядом с её стороной стола. Она поднимает длинное шелковистое перо цвета розы.